После написания пьесы с легким паром в конце 68 -го года наши дорожки с Брагинским временно разошлись. И я, предоставленный сам себе, стал думать о том, что же мне поставить. Одно из самых сильных театральных впечатлений, оставивших след в моей душе на всю жизнь, помимо давным-давно была А Хлопковская постановка пьесы Растана Серано де Держирак «Вахтанговцы», Лахтанговцев, которую я видел в году 44 или 45. -м. Бесподобная игра Мансурова и Симонова, удивительная декорации Рендина, стремительность, легкость, филигранность, изящество постановки, гармоничный баланс смешного и печального. легковесного и серьезного, запали в меня прочно. Одно из таких незабываемых впечатлений юношеских лет, пьесу "Давным-давно" я уже реализовал в 1962 году в фильме "Гусарская баллада". И вот через семь лет решил повторить подобный опыт. Захотелось воссоздать на киноэкране жизнь гасконского поэта Серано Дебержера. Такой резкий поворот от современности в исторический материал не был обусловлен одной моей прихотью. Перед этим я закончил фильм Зигзаг удачи, который встретил могучее сопротивление профсоюз. Сначала картины долго мордовали поправками, не желая выпускать на экран. Придёрки были мелочные, въедливые, глупые, А потом профсоюзные организации мешались дальнейшую судьбу фильма. Его показывали лишь в окраинных кинотеатрах тихо, почти без рекламы. Это называлось "выпустить вторым экраном". Я долго не мог понять эту странную прокатную политику. Еще она исходит из того, что на окраинах живут люди второго сорта, которых можно не принимать в расчет и показывать им идеологический брак. или же наоборот, население окраин настолько закалено в вдейном отношении, что не поддается вредному, клетворному влиянию сомнительных произведений. История, случившаяся с зигзагом удачи, оставила, конечно, рубец на душе и послужила, без сомнения, одной из причин, почему я вдруг обратился к XVII веку. Серанада бержерак, казалась пьесы невинной проверенные, Одно слово классика. Да еще французская, и действительно запусков производства удалось добиться относительно легко. Киноначальство поворчало, почему мол на французском материале, причём тут Франция? и тем не менее я получил разрешение на экранизацию пьесы Эдмона Ростана. Однако, как волка не корми, он все в лес смотрит. Я начиная постановку, руководствовался совершенно безгрешными мыслями и вовсе не подозревал, во что выльется эта затея. Итак, я приступил к написанию сценария. У меня уже имелся опыт как делать фильм в стихах. Песо Растана я очень любил, и с юношеских лет знал я почти всю наизусть. Первая проблема, с которой я столкнулся, была проблема перевода. Какой перевод выбрать? Я давно обратил внимание, что лучшим, как правило, кажется, перевод прочитанный или услышанный впервые. То есть то переложение, которое познакомило тебя с оригиналом, благодаря которому ты приобщился к данному произведению. Другие переводы, прочитанные или услышанные потом, являясь как бы вторичными, почти никогда не нравится. Пьеса Сераנדה Бержерак Существовала в то время в трех переводах: Щепкиный Куперник, «Соловьева» и Айхенвальдера. Незадолго перед этим сделанную специально для постановки в театре Современник. Вахтангенцы играли пьесу в транскрипции Щепкиный Куперник. Да и в полном ещё диригующем собрании сочинения Растана, который я имел, был тот же перевод. Именно в этом стихотворном варианте я и намеревался писать сценарий. Однако, вгрызаясь в материалы и примеривая его к современности, сравнивая стихи Щеткиной Куперник со стихами Айхенбальда, написанными на 60 лет позже, я обнаружил любопытную закономерность.